Непорабощенные, рослые, здоровые индейцы. Кампа ведут кочевой образ жизни и живут преимущественно охотой. Они знают эти леса вдоль и поперек, очень дорожат свободой и, как огня, остерегаются белых. Руки у них крепкие и выносливые. Такие руки очень нужны владельцам асьент, и они отправляют на охоту за кампа целые экспедиции, действующие по точно разработанному плану. Хорошо вооруженные пионы окружают ночью шалаши кампа, запускают на крыше горящие стрелы, и когда пожар бушует, мужчин оказывающих сопротивление, убивают, стариков и женщин прогоняют, а остальных, главным образом детей и молодежь, захватывают как добычу и вводят с собой. Вот каким способом Асьендена Укаяли обеспечивают себя рабочей силой. В верховьях у Каяле живет много людей, профессии которых ловля и продажа индейцев. С этой целью они используют ненависть между отдельными племенами и сами разжигают ее. Ведь кроме Кампа и Чама здесь живут еще и другие племена – Мачигенго, Пиро, Кашибо, Амуаса, Атуатарана. И здесь так же, как на севере, на территории Хибари, имеют препарировать человеческие головы. И здесь белые разжигают войны между жителями лесов, чтобы поживиться на их крови и горе. Знает ли об этом правительство Перу? Несомненно, знает, но смотрит на все сквозь пальцы. Многие государственные чиновники сами торгуют индейцами. К тому же правительство не располагает здесь никакой фактической властью, ибо Гран-Пахональ, как мы уже говорили, представляет собой белое пятно на карте, а сверх того в Перу еще живучие конвестадорские нравы и обычаи. Самый страшный среди охотников за людьми – плантатор Панчо Варгас. из Истамбо и Урамбамба, человек крайне жестокий, не брезгающий никакими средствами. Не сотни, а целые тысячи кампа выловил в Гран-Паханале этот разбойник, опустошивший большие территории. Счастливой рукой обладает и некий Тригоссо, мировой судья и владелец Асьенды близ Кумарии, человек ловкий и обходительный. С ним я имел счастье познакомиться лично. Викитос живой товар доставляет на своем пароходике либертат, свобода, всегда мило улыбающийся толстячок Григорию Дельгадо, получивший образование и воспитание в Женеве. Дальнейшая судьба угнанных в рабство детей внешне выглядит благопристойно. Владелец плантации усыновляет ребенка, и тот становится одним из членов его многочисленной семьи. Теперь он уже на законном основании обязан работать даром, а в случае побега неблагодарного сына все власти тоже в законном порядке преследуют, ловят его и выдворяют обратно. У такого сына только сыновние обязанности, без всяких прав, и, разумеется, наследником своего папаши он быть не может. Когда патрону вздумается переуступить своего сына кому-нибудь, он это делает за определенное вознаграждение, причем сделка вежливо именуется «возмещение расходов по воспитанию и образованию ребенка». Покупатели приобретают по такой сделке все права патрона и, может, перепродать индейца дальше, так как продается любой товар или домашнее животное. Когда ребенок становится взрослым, судьба его как будто улучшается. Патрон дает ему в жены одной из девушек, продает небольшой клочок земли вблизи Осьенде, большой нож, мачете, немного семян и ведет ему самостоятельно хозяйничать. Земля продается, разумеется, не за наличные деньги, ибо у индейца нет денег, да он в них и не разбирается, а за будущий урожай и за будущий труд индейца в Осьенде патрона. Вот здесь-то и зарыта собака. Индеец должен отработать свой долг, а Асьендадо ведет расчеты так, что индеец всегда остается его должником. Иногда за какой-нибудь кусок тика на костюм индеец обязан работать целый год в поле, добывать дичь, ловить рыбу, колоть дрова. Ясно, что ему никогда не выбраться из долговой петли». Вот индейец, не выдержав, сбегает, власти преследуют и ловят бесчестного должника, так же, как они ловили некогда неблагодарного сына, и отдают его обратно в руки хозяина, ибо закон обязывает индейца отработать все свои долги, лишь после этого ему может быть предоставлена свобода. А патрон со своей стороны уже позаботиться, чтобы краснокожий бедняк никогда не смог рассчитаться с долгами. Кстати, побеги случаются редко. Асиндада умеет так затуманить мозги индейца и так привязать его к своей Асиенде, что Гримыка еще благодарен ему за то, что жив и что кто-то его опекает. Все индейцы, живущие на Укаяле, за исключением немногих племен, покорны, своим патроном в противовес индейцам, живущим в глубине лесов, далеко от реки, где белых гораздо меньше, и почти нет асьент. Не всегда добывание рабов сопровождается насилием и кровопролитием. Зачастую сами индейцы, особенно из племени Кампа, добровольно продают своих детей, которые мешают им кочевать по лесам. Обычно такая участь постигает тех несчастных, которым суеверная молва напророчила, что пребывание их в лагере опасно для всего племени, поэтому их уничтожают или изгоняют». Когда я был в Кумарии, на таких детей была установлена твердая цена. За каждого ребенка родители получали одно испанское ружье, сумку с порохом и дробью, нож-мачете, материю на брюки и рубаху для отца и на платье для матери. Все это вместе взятое стоило около 70 соли или 9 долларов. Положение индейцам на Укаяли должно стать предметом обсуждения государства, которое принадлежит или во всяком случае желает принадлежать к числу цивилизованных. Безнаказанность таких преступников, как Панчо Варгас, преступление против всего человечества и приносит немалый вклад самим властям Лимы. В другой перуанской реки Путумайо Протекающие в серой восточнои части страны, английская комиссия вскрыла целую систему жестоких издевательств над индейцами и даже многочисленные убийства. Свирепствующие каучуковые компании в своем терроре не останавливаются ни перед чем. Они берут в плен в качестве заложников целые семьи. А если индеец глава семьи не приносит столько каучука, сколько не требуют, то всю семью в наказании непокорному расстреливают на его глазах. В 1915 году капитан Дельгадо на своей свободе не смог добраться до начала у Каяли. В районе Чикоса бушевали пожары, и капитан хотел прийти на помощь пострадавшим, но получив ранение, предпочёл не вмешиваться и бросился на утёк. Удирая на всех парах, он включил сигнал тревоги из сирены, воющий днём и ночью, мчался к низовьям реки. Проплывая мимо жилищ Асендадо, он кричал им: "Удирайте, индейцы нападают, удирайте!" Индейцы действительно напали. Под предводительством Тасулинчи они двинулись из Гран-Пахуаналя, чтобы отомстить за все долгие обиды и издевательства. Повстанцы собрались на реке Унуини и отсюда начали совершать набеги на все асьенды, расположенные вниз по Укаяле. Первая подверглась нападению Чикоса, и 50 ее жителей погибли. Обитатели следующих асент уже проведали о случившемся и принялись удирать вниз по реке. Но дубины и стрелы сделали свое дело. Через несколько дней Верховьях Укаяли на пространстве в 200 километров не осталось ни одного белого. Только в Кумарии Кампа натолкнулись на организованную оборону белых и, прекратив дальнейшее преследование, ушли в лес. В течение нескольких последующих лет Асьендада совсем не показывались Верховьях Укаяли. Со временем новые искатели счастья начали заселять эту местность, проделывая то же самое, что и их предшественники. Они выращивали кофе, хлопок, барбаска, сахарный тростник и искали дешевые рабочие руки. Строптивое племя по сей день не склонило головы. И сейчас Асендадо бледнеют от страха, и сон покидает их, когда проносятся слухи о приближении индейцев-мстителей. Эти тревожные вести несутся, как лавина, от асьенды к асьенде. Иногда они оказываются высосанными из пальца, порой же не лишены основания. Случилось так, что из Кумарии выкитос я возвращался на пароходе сеньора Дельгадо Либертад. Я вез с собой несколько десятков живых зверей. Дельгадо вез одну молодую индианку, крепкую, толстую, и некрасивую кампа. Никто о ней не заботился. Девушка спала обычно на палубе, приткнувшись в уголке. На её лице постоянно блуждала бессмысленная улыбка хорошо знакомая мне, улыбка индейца, только что оторванного от родных лесов и растерявшегося среди окружающей его враждебной цивилизации. Индианка подружилась с моими зверюшками. Я был очень доволен, она помогала мне кормить животных, ухаживать за ними и охотно возилась с ними. Ее как бы сближала с ними общность судьбы. Вечером после ужина мы с капитаном сидели за черным кофе и курили. Дельгадо на недурном французском языке излагал свои мечты о возвращении в Европу, в Женеву, где прошли лучшие годы его жизни. «А вас не беспокоит, — говорю ему, — что в Европе существует Лига охраны прав человека, и вам могут там сыпать. Дельгада весело рассмеялся, сделал презрительный жест рукой и сказал только «О, Боже мой!». Он твердо был убежден в полной безнаказанности.